«И что, не выдержав первым, нарушил затянувшуюся сверх всякого предела паузу Далеон? Что ты почувствовал?» «Многое что», — уклончиво ответил Рони, Кинул на юношу быстрый внимательный взгляд и тут же отвернулся. «Он в самом деле сильный маг. Не уверен насчет уровня высокого» но не меньше первой ступени точно. После инициации с язвительной ухмылкой поправил его Далеон. Я уже провел ритуал посвящения богам, и огонь принял его подношение. Но это ничего не меняет. В последнее время Нор не демонстрирует никаких успехов в искусстве невидимого. По моему скромному мнению, он достиг своего предела, и ты тут уже ничего не можешь исправить. «Разве инициацию так тяжело устроить?» — риторически спросил Ронни. Да он закашлялся от неожиданности, затем густо побагровел от шальной мысли, на что намекает чужак? «Всем известно, чем выше уровень имеет твой наставник или наставница при ритуале инициации, тем больше силы получишь ты сам». Но хозяин дома не знал, кому на острове можно было бы обратиться с подобной просьбой. Старшие гончие после гибели глашаты разобщены, и слишком заняты собственными проблемами. И потом попробуй найди такую женщину, которая согласилась бы участвовать в обряде с младшей гончей за просто так, если только за ответную очень крупную услугу. Получается, чужак намекал на то, что сам готов провести ритуал. Неужели скверно из рода младшего бога добралась и до семейства Дария? — Ты не так понял. Рони без особых проблем прочитал по лицу Далиона, какие мысли его терзали. — У меня есть достойная кандидатура. Женского пола, если тебя это волнует. — Осмелюсь спросить, о чем вы говорите. Нор наконец-то не выдержал и вмешался в странную беседу. В чем заключается инициация, и почему я обязан пройти ее, если хочу стать сильным магом?» Далеон и рони переглянулись. Чужак неопределенно пожал плечами, словно говоря, «Это твой ученик, тебе и объясняться с ним». «Нор может и не согласиться на обряд», — совсем тихо произнес Далеон, не рискуя пока ответить на вопрос юноши тогда он останется здесь жестко обрубил им перец потому как превратиться в обычную обузу о чем вы жалобно взмолился нор от чего я могу отказаться лучше спросите меня чем впустую гадать рони молчал предоставив предоставивдалону сомнительную честь отвечать на вопросы младшей гончии А хозяин дома, в свою очередь, мешкал, просто не представляя, как начать этот во всех смыслах непростой разговор. Чем дольше длилась тишина в комнате, тем сильнее бледнел Норр.